Глава 7. Сказать, что старший советник Карс нервничал, значит не сказать ничего. Он был расстроен, он был взбешен, он был подавлен, он был в ярости. И все это одновременно. 40 минут назад он вышел от первого министра деревянным шагом и, видимо, направился к себе в кабинет. Видимо! потому что он совершенно не помнил ни того, как он вышел от первого министра, ни того, как он преодолел коридоры и переходы дворца влады, ни, наконец, того, как он учатился в своем кабинете. Двадцать минут назад он осознал себя сидящим в кресле за рабочим столом и тупо глядящим в окно. За окном уходящее солнце освещало отроги старого хребта, И в пыльной синеве неба парили редкие вечерние птицы, дослепительно да ослепительно сверкали в лучах закатного солнца полированным металлом несколько дежурных челноков на импровизированном космодроме в трех километрах от дворца. Вечерело. Карс вспомнил разговор с первым министром и внутренне содрогнулся. Собственно, не сам разговор был ужасен и унизителен для старшего советника а тот клипкий, обессиливающий страх, с которым он, Карс, шел на уйденцу к его превосходительству. Точно как в юности, когда, пропустив два-три дня занятий, все-таки приходилось с тяжкого похмелья являться перед ясной очи декана и что-то сочинять о больной тетушке, которой срочно понадобился уход и внимание со стороны любимого и, заметьте, единственного племянника. Но если в лице подобные вещи были в традиции среди студенчества и даже негласно поощрялись в определенных пределах, разумеется, то здесь, с противной дрожью во всем теле, Карс пересек пространство кабинета и остановился перед обширным столом первого, уставившись невидящим взором куда-то поверх его массивной лысой головы. А что, молодой человек, обосрались? Ровным голосом поинтересовался первый, не отрывая взгляда от какой-то бумаги, которую держал в правой руке. Карс безмолвствовал. Он прекрасно был осведомлен о том, что первый терпеть не может оправдывающихся подчиненных. Молчал и министр. Наконец, вздохнув, он отложил бумагу в сторону и, не мигая, уставился на Карса своими маленькими темными глазами значит так господин старший советник медленно и очень внятно сказал он ваша вина вы обязаны были заметить приближение грозы черт возьми вам и расхлебывать к счастью или несчастью у меня нет привычки отрывать голову подчиненным после первой же их ошибки пусть даже эта ошибка такая серьезная как ваша мой приказ таков Найти и уничтожить. Причем, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. И не забудьте, что завтра утром у нас совещание с южанами на самом высоком уровне. Желательно, чтобы к этому времени вопрос был решен. И учтите, что если в течение ближайших двух суток вы не сумеете найти и уничтожить землян, то можете искать себе любую другую работу вне аппарата правительства. Идите. И Карс, повернувшись кругом, вышел. Теперь он стоял и, упершись, разгоряченным лбом в толстое холодное стекло, следил, как растворяется в подступающих сумерках старый хребет, как гаснет сверкающая броня челноков, как ночь размашистым шагом с востока дверь в кабинет без предупреждения распахнулась какого карс яростно обернулся к вошедшему и от неожиданности сел в очень кстати подвернувшееся кресло порог переступила единственная и любимейшая дочь императора принцесса стана одна без охраны и сопровождающих лиц Чуть стилизованный комбинезон пилота косморейса класса А выгодно подчеркивал тонкую талию и длинные ноги, а также почти скрывал небольшую грудь принцессы. Но зато ее густые черные волосы, разметавшиеся по спине и плечам, прозрачно серые удлиненные глаза, полные чувственные губы и длинная шея, безо всяких сомнений, позволяли считать ее существом именно женского пола и никакого другого. Прошу прощения, Ваше Высочество, промямлил ошалебленный старший советник и сделал неудачную попытку подняться с кресла. "Пустяки", неожиданно низким, но чертовски пленительным голосом успокоил его стана. "Сидите, советник. Я, собственно, к вам не надолго. Чем могу служить?" Карс уже оправился от потрясения и теперь и лихорадочно гадал, чем вызвано высочайшее внимание к его скромной персоне. Но, разумеется, ему было известно о том, что принцесса Станна, единственная, кстати, женщина, находится во дворце владык. Знал он также о воистину неведающей границ любви императора к своему единственному чаду, и о капризном, своевольном, а зачастую просто стервозном характере сей юной особы, которая по своей прихоти вертела собственным отцом, как хотела. Именно в силу этих не слишком привлекательных черт своей натуры она оказалась тут на пиане то время как ее мать, Фрелины, и просто подруги остались по велению императора на базовой планете северян Гейни. И вот теперь ей, видите ли, понадобился он, Карс. Вас ведь зовут Карс, не так ли? Вас ведь зовут Карс, не так ли? Мило осведомилась принцесса, усаживаясь на стул для посетителей. Да, ваше высочество. Ну бросьте, бросьте, Карс. Ведь мы с вами почти ровесники. Зовите меня просто Стана. Слушаюсь. Стана. Ну, так-то лучше. Хотя все равно плохо. Это ваше слушаюсь. Знаете, Корс, а я ведь поставила довольно много денег на этих, ну, как их, русских. Да, Стана, русские немцы. Так они себя называют. Это два враждующих племени. Я знаю, спасибо. Мне хотелось бы узнать другое. Что вы намереваетесь делать дальше? Ну, я думаю, что ваши деньги не пропали. Ведь никто не победил. И... Я не о деньгах, я о людях. Мне было безумно интересно следить за всеми этими событиями. Я хочу знать, что будет дальше. Послушайте, ваше, простите, Стана. При всем моем к вам безграничном уважении я, я не могу обсуждать с вами этот вопрос. Ну, осведомитесь у господина первого министра, он вам не откажет. У этого старого пердуна мое любопытство не заходит столь далеко. Впрочем, не утруждайте себя ложью, я и так знаю. Их собираются найти и уничтожить, верно? Чуть заметным кивком головы Карс позволил себе подтвердить правильность догадки. Что ж, наверное, так должно и быть, хотя, конечно, жаль этого. Но, впрочем, пустяки. Послушайте, Карс, я хочу, чтобы вы держали меня в курсе событий, и как только группа людей будет обнаружена, немедленно сообщили мне об этом. Но если вам недостаточно моей просьбы, я могу принести вам письменный приказ императора. Добавила она и улыбнулась фальшивой, но ослепительной улыбкой. — Ну что вы, что вы стану, это совершенно излишне, разумеется, я тут же, я тут же вам сообщу, как только... — Вот и отлично, — перебила его принцесса, стремительно поднимаясь с места. — Хороший мальчик. Она перегнулась через стол, погладила оторопевшего старшего советника по щеке и вышла из кабинета походкой, высокооплачиваемой ему проститутки. Дрожащими руками Карс достал из сейфа флягу крепкого, налил себе на три пальца и, не разбавляя водой, залпом выпил. «Вот же сука!» — восторженно подумал он и решительно сел за стол разрабатывать план поисков и поимки взбунтовавшегося отряда землян. За обширным овальным столом в главном зале Дворца Владык, уже полчаса шло экстренное совещание. Высокие договаривающиеся стороны обсуждали создавшуюся ситуацию. И тон обсуждения был далеко от дружеского и весьма и весьма. «А все вы с вашим дурацким предложением!» — цедил сквозь зубы полномочный представитель императора Южан. — Мало того, что эти чертовы земляне уничтожили почти сотню наших горцев, так мы теперь даже не знаем, где они находятся и что собираются предпринимать. Хорошенькую историю мне придется рассказать своему императору. — Позвольте вам напомнить, — чуть повысил голос первый министр Северян, и в голосе этом отчетливо зазвучали холодные надменные ноты что вы полностью одобрили нашу идею и, значит, несете за все происшедшее такую же ответственность перед своим императором, как мы перед своим. Это во-первых. А во-вторых, кто мог знать, что горцы вооружены и что они нападут на людей, да еще так неожиданно. Их вообще не было замечено в выбранном нами районе. Все шло по плану, вы сами прекрасно это видели. А люди... Ну что ж, они ведь солдаты, и нужно отдать им должное. Солдаты хорошие. Во всяком случае, мужество и отваги им не занимать. Вспомните хотя бы о судьбе их раненых, которые остались прикрывать отход и полегли все до последнего человека. Двое так вообще подорвали себя гранатами, когда кончились патроны. То, что земляне объединились против нового врага, естественно. Наша задача теперь сводится к тому, чтобы найти их и обезвредить. Бог знает, что могут натворить десять, пусть и примитивно вооруженных людей. Найти и обезвредить, повторяю. А уж потом решать, что делать дальше. Кстати, продолжил речь своего начальника, сидящий рядом Карс. Не забывайте, господа, что вся эта неприятная ситуация возникла и по вашей вине. Именно ваш представитель настоял на неумешательстве, когда было совершенно ясно, что противники... Объединяются, и ситуация начинает выходить из-под контроля. Я тогда принял решение срочно всех усупить. Но ваш советник... Карс выразительно посмотрел на узкоплечиво средних лет южанина в форменном черном мундире, и тот невольно опустил глаза. Ваш советник настоял на продолжении. Он думал, что все еще может измениться, и противники закончат начатое. Мол, перспективы слишком заманчивы. Возвращение на землю и военная помощь. Я вынужден констатировать, что он оказался плохим психологом. Признаюсь, я тоже был не на высоте, так как не смог найти убедительных аргументов в пользу своего решения. Все происшедшее зафиксировано на видеопленке. Да и вы сами за всем следили и знаете это не хуже меня. Ну а потом началась эта сумасшедшая гроза. В общем, я предлагаю отложить взаимные обвинения и заняться... и тут. В нагрудном кармане у Карса запищал телефон. Это поисковики, бросил старший советник собравшимся, выхватывая телефон из кармана, словно пистолет из кобуры. Карс слушает. Некоторое время он молча прижимал трубку к уху, и лицо его с каждой секундой все больше прояснялось. «Что там?» – не выдержал первый министр. «Докладывает командир поисковой группы», – радостно сообщил Карс. — Десять минут назад было обнаружено место их ночной стоянки. Это пещера, которая ведет куда-то вглубь гор. Они ушли по ней. Отдать приказ о преследовании? — И немедленно! — рявкнул полномочный представитель императора Южан. — Чем скорее мы обезвредим этих стервецов, тем лучше!